Глава шестьдесят шестая Бритта отвела их в кабинет мужа и оставила там одних. Они постояли на середине комнаты, осматривая помещение. «Что именно ты рассчитываешь найти?» – спросил Лоредо. «Я узнаю, как только увижу. Очень на это надеюсь». Она обошла комнату, пока Лоредо изучал стоявший на письменном столе компьютер. «Значит, этот парень настоящий технический гений?» – спросил Лоредо, усаживаясь на стул и нажимая на некоторые клавиши. «Судя по всему, да». «И каким может быть пароль?» «Понятия не...» Пайн замолчала, подошла к столу и встала за спиной у Лоредо. «Есть идеи?» – спросил он. «Попробуй. Один, три, пять, семь, девять...» «Девять, семь, пять, три, один», – предложила она. «Откуда ты это взяла?» «Иногда гений думает, что они слишком умны, чтобы совершать ошибки», – ответила Пайн. Он набрал последовательность указанных цифр. «Не работает, гений. У тебя есть еще идеи?» После коротких размышлений Пайн сказала. «Вместо единицы поставь «ноль». Лоредо так и сделал. И монитор ожил. «Ого! Как тебе удалось!» – воскликнул Лоредо. «Помогло то, что Майрон мне сам сказал», – ответила она. «Он любит нечетные цифры, но до определенного предела. Ты понял?» «До предела, который представляет собой ноль?» «Совершенно верно». Лоредо нажал еще на несколько клавиш, и принялся листать страницы. «Я просматриваю историю запросов», — пояснил он, — «изучаю сайты, которые его интересовали». На экране появились заголовки с неприличными снимками. «Порнография», — сказала Пайн. «Что тебе больше нравится в качестве первой ниточки? Компания здоровяков? Послушная и озабоченная или влажные сны училки?» «Значит, Майрон помешан на порнографии», — Многие парни такое любят. Когда она недоуменно на него посмотрела, Лореда поспешно добавил, э, присутствующие в эту компанию не входят. Пайн посмотрела на встроенный в стену шкаф, подошла к нему и попыталась открыть. Закрыто на ключ. Ну, хозяйка дома нам разрешила, поэтому... Пайн вытащила швейцарский нож, открыла лезвие и сдвинула в сторону язычок замка. «Давай посмотрим, что здесь есть» предложила она и отступила в сторону, чтобы Лоредо смог увидеть полки, забитые дисками. Пайн начала вытаскивать их случайным образом. «Порно, порно, порно!» Она посмотрела на заднюю часть коробок. «Подожди секунду». «Что?» – спросил Лоредо. Пайн принялась доставать другие коробки с дисками. «Это все от компании «Звездная пыль». «И что?» «Звездная пыль» – программа, которую запатентовал Майрон. Он дал ей такое название, потому что играл в одноименном казино в Вегасе. И, кстати, об азартных играх. Сколько ты готов поставить на то, что именно «Звездная пыль» финансировала фильмы, где снимались Ребене, Клемонс и Гиллиспи?» Но я не помню, чтобы такое название всплывало, когда мы изучали этот вопрос. «Там была фиктивная компания, и нам не удалось узнать, кто за ней скрывается». И почему мне кажется, что сейчас мы это сделали? Значит, ты считаешь, что именно Майрон Прингл финансирует съемки порнографических фильмов? Да, я так думаю. Проклятие. Возможно, это даже более выгодный бизнес, чем мы думали. С чего ты взяла? У парня в гараже стоит погани. Лореда выглядела ошеломленным. «Ты хочешь сказать, что в порно крутятся такие деньги?» «Ханни Ребаны и Бет Клемонс платили солидные гонорары. Их босс наверняка получал на несколько порядков больше. А они были всего лишь работавшими на него актрисами. Вероятно, их десятки». «Подожди. И какова твоя теория? Ты думаешь, он сам убивал своих актеров?» «Проклятье! Фрэнки Гомес не был актером». «Верно. Но Ребаны, Клемонс и Гиллиспи были». «И ты полагаешь, что Клемманс убили не из-за того, что она играла в порнофильмах? Она могла что-то рассказать нам о связи между Ребаной и Гелеспи. Но зачем их убивать?» «Ну, самый очевидный ответ состоит в том, что у Ребана и Гелеспи имелся компромат, и они шантажировали Майрона». «Иными словами, он убил их и переодел по какой-то причине, а потом схватил Фрэнки и поступил с ним так же? Быть может, чтобы сбить нас с толку?» И у него имеется какая-то связь с агентством, продающим Мерседесы. Там он мог познакомиться с Фрэнки или просто его увидеть. Брось. Ты все слишком усложняешь. Майрон – настоящий гений. Он думает не так, как остальные. И если причина не в этом, то и правда должна быть столь же ошеломляющей. Но тут сомнений быть не может. Сейчас главный вопрос – где Майрон? Возможно, он уехал, чтобы убить еще кого-то. «Или он в Южной Флориде инспектирует свою порноимперию?» «Как ты думаешь, его жена знает о порнографии?» «Она не производит впечатления женщины, способной в этом участвовать. Не исключено, что Майрона шантажировали, угрожая рассказать все Бритте. Заплати нам, или жена узнает про твои делишки». «Нам необходимо найти Майрона как можно скорее». Пайн рассеянно смотрела в потолок. «Что?» – спросил Лоредо. «Кто-то стрелял в Джека Лайнберри», — сказала она. «Только не говори мне, что Лайнберри также занимается порнографией. Я уже говорил, что проверял его. Ему нет нужды продавать порнофильмы. Он достаточно зарабатывает при помощи своего инвестиционного фонда». «Нет, я думаю о другом». «И о чем же?» «Что, если вчера должна была умереть я, а не Лайнберри?» «Ты?» «Тот, кто в нас стрелял, знал наш маршрут и планы. Мы возвращались из Атланты. Тайлер Страуб, второй охранник Джека, рассказал мне, что у Джерри Денверса на телефоне есть приложение, отслеживающее перемещение босса». «То есть он знал, где вы находитесь?» «И стрелок не следовал за нами. Он нас ждал. Я услышала, как заработал двигатель после того, как он в нас выстрелил». «Но зачем Денверсу тебя убивать?» «Во-первых, я этому придурку не нравлюсь. Во-вторых, он испытывает странные чувства к своему боссу. Всякий, кто приближается к Лайнберри слишком близко, вызывает у него лютую злобу. Он служил в президентском подразделении секретной службы, но не сумел стать агентом». «Значит, ты считаешь, что он мог затаить обиду на весь мир?» «Может быть. Но нельзя исключать, что он заодно с Майроном, и они хотели от меня избавиться» потому что я задаю слишком много вопросов. В твоих рассуждениях множество лакун и противоречий. Я знаю, Эдди. Я просто рассуждаю вслух». Они спустились вниз и обнаружили на кухне Бритту. «Вам удалось найти то, что вы искали?» спросила она, вставая со стула. «Теперь вы сможете помочь Майрону?» «Может быть», — ответила Пайн. «Я хочу, чтобы вы рассказали мне, что происходит, Ли». Я бы так и сделала, если бы могла. Но у меня нет ответов. «Я даже не могу Майрону позвонить», не скрывая тревоги, сказала Бритта. «У него ведь нет телефона». Казалось, она сейчас заплачет. Паин колебалась. С одной стороны, ей хотелось бросить все силы на поиски Майрона, пока он не успел нанести новый удар, а с другой – задать Бритте вопрос, который жег ей грудь. Наконец, она решилась. «Бритта». «Могу я кое-что у вас спросить?» «О чем?» – осторожно поинтересовалась Бритта. «О той ночи, когда исчезла моя сестра». «Да?» «Мои родители той ночью находились в вашем доме, не так ли?» Бритта опустила глаза. «И я?» Паин подошла к ней. «Дело в том, что у меня не сходятся концы с концами. Наш вечерний распорядок был нарушен. Впрочем, у меня остались лишь смутные воспоминания. Майер, он говорил, что у вас были друзья в гостях, вот только он забыл, кто именно. Бритта посмотрела на Пайн, и ее глаза наполнились слезами. И мы в голову не могло прийти, что произойдет нечто подобное, Ли. Никогда и ни за что. Никто из нас не мог такого предположить. Они оставили нас одних, двух совсем маленьких детей. Бритта снова опустила глаза. «Когда ваша мать проснулась, она сразу выскочила из нашего дома. Джулия бежала всю дорогу, чтобы проверить, как ваши дела, а когда оказалась в вашей комнате...» «Обнаружила, что Мерси исчезла, а я едва жива. И никто не мог такого предположить». Слезы из глаз Бритты исчезли, и на лице появилось жесткое выражение. И это удивило Пайн. «Ваша мать...» Вас любила. Она любила вас обеих. Таковы матери. Они всегда любят своих детей. И изо всех сил стараются их защитить. Но она не сумела. И это при том, что ее предупреждали. Теперь удивилась Бритта. О чем вы говорите? Прежде никогда ничего подобного не случалось. Ну, мы ведь не всегда жили здесь. Ответила Пайн и снова сменила тему. Пожалуйста. Попросите Майерона связаться с нами, как только он вернется. И если вы узнаете, где он находится, сразу сообщите нам. Но вы сказали, что у него могли возникнуть неприятности. Полной уверенности у меня нет. Я просто пытаюсь добраться до правды». Она немного помолчала. «Кто принес окурки марихуаны и пустые бутылки в наш дом?» Бритта бросила на нее недоуменный взгляд. Но кто-то же это сделал, чтобы никто не усомнился, что мои родители весь вечер и ночь провели дома. В противном случае им бы не поверили. Это была идея Майрона. Теперь в голосе Бритты появилось опустошение. Он боялся, что у него могут возникнуть проблемы. Не думаю, что ваши родители что-то заметили. Когда Пайн, которую переполняла отвращение, собралась уходить, Лоредо повернулся к Бритте. «А у вашего мужа есть какие-нибудь хобби?» – спросил он. Пайн остановилась, дожидаясь ответа. «Он любит машины. Вы и сами видели. На мой взгляд, он тратит на них слишком много денег. Однако это его деньги». «А он интересуется кино?» «Кино? Нет, пожалуй, нет». «Он когда-нибудь ездил в Южную Флориду?» «В Южную Флориду? Я...» — Нет, мне он про это ничего не говорил. — А не может он сейчас там находиться? — Он не говорил, что намерен куда-то лететь. — Ваш муж взял с собой вещи, чтобы провести где-то ночь? — Может быть, но я еще не встала, когда он ушел. — Вы слышали, как он уходил? — Мы спим в разных комнатах. Как вы знаете, он сова, а я рано ложусь спать. — А на какой машине он уехал? «Очевидно, не на Пагане». Брита смутилась. «Я не очень понимаю. Я... Все машины в нашем гараже на месте». Она положила руку на плечо Пайн. «Что здесь происходит?» «Я бы и сама хотела знать ответ».